Я ещё не привык к причудам благородных синьор и умею ухаживать только за грезетками да актёрками, с которыми следует обходиться фамильярно и без церемоний ускорять развязку. Но со знатными особами необходимо другое обхождение. Поклонник, как не представляется, должен быть вежлив, любезен, нежен и почтителен, не будучи при этом заносчив.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 смягчали муки моего нетерпения с большей приятностью, нежели военные рассказы дона висенты. Я услыхал, как пробило 11. "Вот и прекрасно", сказал я. "Мне остаётся ждать не более 60 минут, вооружившись терпением". Я приободрился и, снова погрузившись в мечты, продолжал свою прогулку. Иногда присаживаясь в зелёной беседке, находившейся в конце сада, наконец наступил долгожданный миг. Часы пробили 12. Нескольким мгновениям спустя появилась Ортес, столь же пунктуальная, но менее нетерпеливая, чем я. "Давно ли вы здесь, сеньор Жэльблас?" спросила она, подойдя ко мне. "2 часа", отвечал я. "Неужели?"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 Это всё, что я вам скажу. Остальное тайна, которую вы узнаете из её собственных уст. Следуйте за мной, я вас поведу. С этими словами Дойни взяла меня за руку и отперев маленькую дверцу, от которой у неё был ключ, впустила с большой таинственностью в покои своей госпожи. Глава вторая. Как Аврора приняла жиль бласа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 Перейти в другую горницу и оставить нас одних. После этого она сказала, обращаясь ко мне: "Жилблас, вы невероятно заметили, что я смотрю на вас благосклонно и отличаю от прочих слуг моего отца. Но если бы даже мои взгляды не убедили вас в том, что я питаю к вам некоторое расположение, то поступок, совершённый мною сегодня ночью, не позволяет вам больше сомневаться в этом". Я не хотел ей продолжать. Как светский человек, я считал себя обязанным избавить её стыдливость от более откровенного признания. Я порывисто вскочил и, бросившись к её ногам, подобно театральному герою, становящемуся на колени перед своей принцессой, воскликнул с пафосом декламатора: "О, сударыня, не ослышался ли я?"